Вычесть девять воскресений, вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только. До да три праздника. Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но ни слова. Три праздника далось следовательно 12 руб. 4 дня Коля был болен и не было занятий, вы занимались одной только в арий. 3 дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда.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 Бог с вами. Где наша не пропадала? Потом с по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртук. Долой 10. Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жаловни не получаете. Итак, значит, долой ещё 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей. Я не брала, шипнула Юлия Васильевна.